глава Как заставить Анри открыть сейф, не придумал ни Бернар, ни я. Бернар, правда, предлагал запереться с ним в кабинете, угрожать пульсаром и требовать артефакт. В его плане я видела несколько слабых мест. Во-первых, в артефакта могло не быть, поскольку точного местоположения нужного предмета Маркиз не знал. Во-вторых, не похож Анри на того, кто под давлением пойдет на уступки. В-третьих, я не разделяла уверенности своего сообщника в том, что он как маг сильнее своего противника. Одно дело пулять по неподвижным мишеням, и совсем другое — пытаться попасть в постоянно двигающегося человека, который к тому же будет отбиваться. И тут возникло в-четвертых. Попадать между выясняющими отношения магами я не хотела. Кто знает, хватит ли у Бернара силы удерживать щит на двоих, и не решит ли он в критической ситуации, что герцогство важнее какой-то там одной инориты. Всё это высказывать Бернару я не стала, ограничилась лишь пунктом первым, мол, возможно, что ничего не добьётся, а себя демаскирует. «Нет, нам с вами силовой метод не подходит», заключила я. «Нужно действовать по-другому. В конце концов, Бернар, вы же будущий правитель. Должны найти какой-то там подход к Анри, чтобы он радостно открыл сейф сам. Вы с ним общались намного больше меня. Должны знать все его слабости». «У Эгре нет слабостей». «У всех есть слабости. Плохо, что вы их не знаете. Про врага нужно знать всё». мрачно заметила я. «Чему вас только учили?» «Может, он хранит в сейфе старинный манускрипт по рукоделию, а вы этого не знаете. А так был бы прекрасный предлог». «Анри и рукоделие?» Бернар рассмеялся. «Это маловероятно. Скорее, он там хранит старинные боевые артефакты, которые вам показывать не станет, поскольку знает, что вы и без артефактов. Кого хочешь, угробите». «Положим, Гастон чуть было не умер из-за вашей небрежности», оскорбилась я. «От моего любовного зелья с ним ничего такого уж страшного не случилось». «Про угробить это к вам, и не просто угробите, а самым неприличным способом из имеющихся». «Так я про то, что думает Игре», — удивился Бернар. «Он уверен, что все это вы делали лично, поэтому внимание к боевым артефактам его вряд ли обрадует. Родственника он не жалует, но не до такой же степени». «Да, Гастону фатально не везло с тех пор, как в меня влюбился. Дважды падал, дважды принимал ненужное зелье». Третий раз, когда его отпаивал Анри, я не считаю. Это зелье как раз было нужное. Оно позволило Гастону, наконец, расстаться с излишками любви ко мне и Нори маруа и отбыть домой. Заполучу я в руки какой-нибудь артефакт, мой неудачливый поклонник непременно с ним не поладит. И я даже думать не хочу, что с ним тогда может случиться, тем более, что артефакт мне никто не даст. А значит, думаете эти все равно бессмысленные. «И все же там должно быть хоть что-то, интерес к чему с моей стороны будет оправдан», возразила я. «Эли с вашей». «Да что-то может быть особенного», — недовольно ответил Бернар. «Вот, к примеру, вы знаете, что лежит в сейфе вашего отца?» «Конечно. И неужели там есть хоть что-то, представляющее особый интерес?» «У папы были некоторые предметы, представляющие интерес для службы городской безопасности, но Бернару об этом я говорить не стала». «Как-то не согласуются такие признания с версией о подтасовке документов против моего родителя». Артефакты-то были там не для благовоспитанного Эйнора, а такая коллекция шулерских приспособлений, как магических, так и рассчитанных на ловкость рук. Папа не полагался полностью на один метод и считал комбинирование залогом успеха. «Разве что для криминальной личности?» – уклончиво ответила я. «Вот», – выразительно сказал Бернар, – «поэтому силовой метод надежнее. Я умею и с внушением на разумных работать». «Важное, конечно, умение — не только же крыс приманивать к беззащитным иноритам. Вот только кажется мне, что Анри не позволит этому чересчур самоуверенному магу не то, чтобы копаться в его мозгах, но даже близко подобраться». И тогда Бернар сполна испытает внушение уже на себе. «А если нужный нам артефакт не в домашнем сейфе?» Опять повторила я в надежде, что Бернар угомонится. «Тогда игра сам проводит нас к нужному, — не слишком уверенно ответил сообщник. Я лишь выразительно фыркнула. Скорее, проведет не к сейфу, а другое место с не менее надежными запорами. Или попросту закопает. Обоих. Бернара для завершения ритуала и меня как нежелательную свидетельницу для заметания следов. Нет, герцогская безопасность не зря славилась. Хотя то, что Анри до сих пор не заметил странности в поведении и норма несколько удивляло. Но может, его основным достоинством была непроницательность, а умение подбирать кадры? В любом случае, каждый лишний день увеличивал угрозу разоблачения. Тянуть нельзя было. Понимал это Бернар, понимала это и я. Нужно было срочно что-то делать. Но что? Я думаю, единственный человек, который может заставить игры открыть сейф, ваш отец Бернар. Значит, нужно постараться как-то до него донести, что создание, которое рядом с ним, не его сын, а игры преступник, пытающийся пресечь вашу династию. Почему-то эти слова давались неимоверно трудно. «Не может быть преступником человек, поцелуй которого я не могу забыть». «Да что там забыть? Мне неимоверно хочется повторить. Возможно, Анри на это и рассчитывал, когда целовал. Использовал весь свой опыт, чтобы заручиться моей поддержкой. Гады такие! Не дождётся!» «У меня нет доступа к отцу», — мрачно сказал Бернар. «Боюсь, я во дворец под личиной не смогу попасть». «Зато у меня есть», — решительно ответила я. «Сегодня бал. Уж как-нибудь постараюсь подобраться к герцогу и сказать...» «А вот что сказать придумайте вы? Нужна какая-то кодовая фраза, чтобы ваш отец понял, что я от вас и поверил моим словам». «Кодовая фраза? Как мне раньше в голову не пришло?» Бернар в сердцах стукнул кулаком по спинке кровати. Посмотрела я на это безо всякого одобрения. Вряд ли герцогская щедрость распространится на покупку новой мебели. «Только чтобы такого придумать...» «Ничего придумывать не надо», — сполошилась я. «Нужно вспомнить что-то такое, что знает только он и вы». Бернар уставился в потолок, внимательно так уставился, словно рассчитывал найти там подсказку. Судя по всему, ему в голову и теперь ничего подходящего не приходило. Не было у него с отцом общих секретов, или те, что были, никак не подходили для опознания посланца от сына к отцу. «Ничего не могу вспомнить», — после долгих раздумий заявил он. «Должны же у вас быть какие-нибудь кодовые фразы на такой случай», — возмутилась я. «Вы же не обычная семья, от вас целое герцогство зависит». «Отец заговаривал на эту тему», — пояснил Бернар, «но я считал это не заслуживающими внимания глупостями. Времена магических заговоров давно прошли». «Прошли, говорите?» — усмехнулась я. «Что же вы тогда здесь делаете?» «Нет, они не прошли. Просто заговорщики стали лучше готовиться. Не тяп-ляп, а с многолетним внедрением и подготовкой». Тут я опять вспомнила про поцелуй и окончательно разозлилась. И на тех, кто так тщательно готовится, и на тех, кто забывает об элементарной осторожности и вляпывается по уши. И не просто вляпывается, но и не понимает серьезности своего положения, да еще и пытается затянуть нас с папой. Нет, папе я так ничего и не рассказала, но в случае провала пострадает и он. Все это я и высказала Бернару перед тем, как уйти и захлопнуть дверь в его комнату. До отъезда на бал я с ним больше не разговаривала. Всё равно он ничего нового не скажет, а думать мешает. Хотя единственный доступный мне вариант — попытаться обратить внимание герцога на странности в поведении его сына. Правда, и Нора Моруа тоже демонстративно отворачивалась и выглядела настолько оскорблённой в лучших чувствах, что папа озабоченно спросил, уж не поругались ли мы. И я только рукой махнула, не желая жаловаться на чужую плохую память. Но перед отъездом и Нора Маруа всё же подошла ко мне и тихо сказала. «Я должен перед вами извиниться, Шанталь. Положение действительно довольно серьёзное, а выхода я не вижу, и вас втянул». Моя обида сразу прошла, как не бывало, и я уже посмотрела на своего собеседника с большей приязнью. «Да, вы относитесь ко всему как к игре, словно при проигрыше вам дадут возможность реванша, понимаете? Но этого же не будет. Проигрыш будет окончательным и для вас, и для меня». «Хорошо, что вы это понимаете, Шанталь». «А то вы так выглядели после поцелуя с Игре», с нехорошим намеком сказала моя компаньонка. «А вот он вряд ли настолько впечатлился, что пересмотрит свои планы, чтобы включить в них вас». От его неприличных намеков я разозлилась снова. «Я, можно сказать, только и делаю, что пытаюсь забыть про этот несчастный поцелуй, а мне про него постоянно напоминают». Бернар словами, а Анри одним своим видом. «Я же не просто так целовалась, а чтобы дать возможность Маркизу добыть артефакт. А он теперь меня постоянно попрекает. «Я у него об этом непременно спрошу», — заявила я. «Сразу, как только увижу». Развернулась я так, что хлестнула подолом бального платья по ногам Маркиза, настоящим тем, что были скрыты под фантомом, поэтому оснований для расстройства у меня сразу стало больше. Опять Бернар не поддерживает тактильную составляющую. А если его кто-нибудь обнять захочет? Он же и выше, и тверже настоящий и Руа. Нет, если доберусь сегодня до герцога, сразу скажу ему, что думаю про его отпрыска. Может, легче станет?» «Шанталь, я не хотел тебя обидеть», — донеслось мне вслед. «Не хотел, но обидел. К тому же опять забыл про осторожность. Если кто слушал, непременно удивился, с чего эта Энора Мороа говорит о себе в мужском роде. Там прокол, тут прокол. И вот уже выстроенная мороком картина трещит по всем швам, а за домом наблюдают. Анри встретил нас в герцогском замке сразу по приезде и посмотрел на моего папу так, что тот сразу вспомнил о неотложных делах в другом конце зала и сбежал. Я проводила его расстроенным взглядом. «Не стойкий у меня родители а я не горю желанием остаться наедине с женихом, пусть даже на виду толпы гостей, наводнивших зал». «Как там поживает Инора маруа Вопрос Анри был неожиданен и сразу заставил меня мучиться вопросом. Он спрашивает, потому что что-то подозревает или потому что беспокоится о своей бывшей любовнице. Решив придерживаться второго варианта, я едко ответила. «Замечательно поживает». «Мой папа горит желанием осчастливить меня мачехой, так что можете не переживать за будущее вашей... вашего близкого человека». «Мне казалось, вы с ней нашли общий язык, даже испытываете симпатию». «Вам показалось», — отрезала я. «Не понимаю, кому она вообще может нравиться». «Не скажите. Тех, кому нравится, предостаточно». Этот странный разговор, в котором так и не прояснилось, о ком идет речь, о Бернаре или о Кладет, лишь усилил мое дурное расположение духа. Мне не нравились оба варианта, и я не могла сказать, какой больше. «Давайте поговорим о чём-нибудь другом», — предложила я. «А бы нори маруа беседуйте с моим папой. Уверена, что ему это понравится намного больше, чем мне. Я же терплю это соседство лишь из необходимости». «В самом деле?» — недоверчиво спросил Анри. «В самом деле?» — твёрдо ответила я и невозмутимо продолжила. «Погода стоит прекрасная». «Вы правы, Шанталь. В такую погоду хочется гулять, а не заниматься работой». «В этот раз мне опять почудился намёк, но теперь уже на наш поцелуй под дубом, который так кстати прервал Бернар. И это нас возвращало опять к той же теме». «Вы можете говорить о чём-то другом, кроме Иноры Маруа?» — возмущённо спросила я. «Разговор о погоде начали вы», — насмешливо ответил он. и «Я не вижу связи между прогулками и Инорой Маруа. Зато я вижу», — мрачно сказала я. Анри рассмеялся. «Шанталь, ничего не могу с этим поделать. Этак вы и в разговоре про печенье к чаю увидите намёк». На мой взгляд, говорить без намеков Анри не мог, и меня ужасно злило, что я не понимала, о чем речь. Да и разговор о печенье был не столь безобиден, от него легко перейти на варенье, а уж связь варенья с Инорой маруа была столь очевидна, что ее могла отрицать только очень недалекая особа. Появление герцогской читы прекратило этот странный разговор и позволило мне полностью сосредоточиться на размышлениях, как подобраться к герцогу. Радовала, что маркиза в этот раз не было в зале, хотя с другой стороны противника желательно видеть, а не ломать голову, что же он там задумал. «Шанталь, я должен представить вас, герцогу, как мою невесту», неожиданно пришел мне на помощь Анри. «О, вы так любезны», — обрадовалась я. Итак, полдела сделано, я сейчас окажусь рядом с нужной персоной. Осталась самая малость — отослать Анри подальше, пока я буду намекать его работодателю, что работник не слишком честен, и более того... Замышляет против герцогской семьи нечто противозаконное. Представление прошло довольно буднично. Анри подвел меня к герцогской чете, сказал пару слов. Они в ответ отдаривались комплиментами, довольно неискренними, на мой взгляд. Но я улыбалась и благодарила за внимание к моей скромной особе. Причина отослать Анри не находилась, и я уже начинала опасаться, что не удастся воспользоваться столь прекрасной возможностью. Как вдруг герцог Бажуевский сказал, «Лорд Эгре, вас там уже ждут. Не будем уточнять, кто. Прекрасный Инорит и Лоран, это неинтересно». «Но я надеялся хотят от бал провести с невестой. Не думаю, что ваш разговор займет много времени», — возразил герцог. «А Инорита пока побудет с нами, чтобы вам не пришлось за нее волноваться». «Мне показалось, что это как раз и взволновало моего жениха больше всего и отнюдь не потому, что герцог считался покорителем женских сердец». Меня он покорить вряд ли мог, слишком был похож на Бернара, а поскольку я видела более новое исполнение, старый вариант меня не слишком интересовал. То есть интересовал, но не как мужчина, а как герцог. андрей этого знать не мог, поэтому явно не хотел оставлять нас наедине, но все же, пробормотав извинения, торопливо пошел к выходу, который был предназначен для герцогской семьи. Я проводила его взглядом, чтобы увериться, что мне больше ничего не помешает, и повернулась к герцогу, который глядел на меня с благожелательной улыбкой. «Инари Таларан, надеюсь, вам нравятся наши балы?» «Ваша светлость. Ваши балы прекрасны», — ответила я, и чтобы не терять время, перешла к столь волнующему меня вопросу сразу. «Только вот ваш сын...» Слова, готовые вылететь, так и застряли у меня во рту, поскольку из той самой двери, за которой скрылся Анри, вышел маркиз собственной персоной и направился к нам.